Три. Такси, которое везло в город Долорес Гарсия и Гийома Фонтена, мчалось так быстро, что молодая женщина все время валилась на своего спутника. Ее это забавляло. «Для водителей в Лиме», — сказала она, — «просто делать честь и ездить с опасностью для жизни. Тут недалеко на площади есть памятник одному адмиралу, так его сбивали раз десять». «Какая восточная улица!» — воскликнул Фонтен. Эти открытые лавочки похожи на базар где-нибудь в Каире или Маракеше. Клара Гаси, именно так. Испания оставила здесь следы арабского и мавританского присутствия. Другой восток. Китайский, индийский тоже бросил здесь свои семена, которые прекрасно прижились. Вы знаете наши песни Фламенко? Но они такие же андалузские, как и арабские. Наклонившись к нему, она стала в полголоса напевать какую-то грустную песню, и Фонтену очень понравился хрипловатый тамбур. Она смотрела на него, словно слова этой песни были адресованы ему. Он спросил, что они означают. — Это признание в любви, любви необузданной и, как это сказать, сладострастной. — Но no? правда красиво? «Да, банито, но очень трагично». «Конечно», — согласилась она, — «любовь всегда трагична. Для нас петь — это значит плакать. Наши песни — это плач и стон. Святая Дева здесь называется «Богоматерь тревог», «Богоматерь семи мечей», «Богоматерь скорбей». Арабы привнесли в эти песни монотонность, бесконечное терпение цыгане, какое-то новое и, как это сказать, глубокое звучание». «Я в глубине души цыганка». Когда такси подъехало к старой площади Плаза де торес она велела шоферу остановиться. «Теперь пойдем пешком. Я хочу вам показать небольшую часовню, куда приходят помолиться Тореро, перед тем, как убить или быть убитым. Вы любите Кариду, маэстро? Но я заставлю вас полюбить. Но сначала надо полюбить смерть, «Мы, испанцы, все время думаем о своей смерти. Мы хотим, чтобы она была красивой и достойной. В бое быков» нам больше всего нравится насмешливое, изящество тореро перед этими смертоносными рогами. Наши жизни — это ручьи, которые впадают в море, море по имени Смерть». «Впадают в море? Значит, умирают», — поправил он. «Так лучше. Это чье? Вашего любимого Федерико?» «Нет». Это стихи гораздо более давние. Это Хорхе и Манрике. Но смерть присутствует во всех стихах наших поэтов. Испанец живет только ради смерти. Вот почему американцы обманываются, пытаясь научить нас хорошо жить. Мы не хотим хорошо жить. Мы хотим лишь хорошо умереть. Идите сюда. Это дорога, аллея босоногих, ведет к монастырю босых монахов. Она взяла фонтена за руку и изобразила танцевальное па. «Эти статуи под деревьями», — сказал он, напоминают мне наш Люксембургский сад, который я надеюсь однажды вам показать. В сущности, мы французы-классики, а вы а, романтики?» «Нет», — возразила она, — «наверное, мы все-таки люди Средневековья. У нас нет чувства меры, мы не понимаем, что это такое. Этой жизнью такой короткой мы хотим наслаждаться страстно». «При этом опасаясь проклятий вечных мукады, но все равно надеясь, что достаточно мгновения раскаяния, и можно обрести божественную милость». «Вы верующие? – спросил он. Она удивленно посмотрела на него. «Ну а как же иначе?» Она повела его к дому переколы. Они шли по бедному кварталу. «Из-за землетрясений?» — объясняла Долорес. «Эти старые дома были построены из стеблей бамбука, канаста, залитых гипсом». Вместо крыши у них тонкие доски или вообще раскрашенные холсты. Город-декорация. Даже церковные колокольни были из канаста. Зато статуи святых из серебра, а их покровы из золота. Сколько индейцев маэстро погибло в шахтах, чтобы извлечь оттуда эти металлы. И все это во имя Бога, который любит бедняков и сам родился в хлеву. Меня это поражает. А вас? На окнах домов сушилось разноцветное белье. Слепый нищий играл на мандолине. «Забавно», — сказал Фонтен. «Все эти нищие у Гои и Веласкиса здесь они совсем такие же». «Нищие», — сказала она, — «это часть нашей жизни. Быть кабальяра и дальго — это не зависит от общественного положения, от полученного состояния, это просто, как это сказать, природное великодушие». У Кальдерона нищий попадает прямо в рай. Человеку богатому и рабочему это сделать гораздо труднее. А вот и дворец Переколы. По крайней мере, так его называют. Это тот самый дом, в котором могущественный вице-король поселил свою любовницу. Фонтен восхитился архитектурным стилем. Эдакий креольский Людовик 15, где мраморные колонны заменили стволами бамбука. Дворец превратился в казарму. Во дворе солдаты чистили лошадей, помощенные мостовой стучали копыта. Несколько мужчин прекратили работу, засмотревшись на Долорес Гарсия. Мира! сказал один из них, Эсквапа! Смотри, какая красотка! Она довольно рассмеялась. Крепко словцом, Он хотел сказать, что я красивая. Правильное слово было бы Хермоса. По латыни это Фармоса. — Если бы я провел с вами месяц, я бы заговорил по-испански. — Вы заговорите на нем завтра, — сказала она. — Итак, Мира, Гийом. Она впервые назвала его по имени, и ему показалось, что она приласкала его. Это была комната переколы с кроватью под балдахином, расписанным наивными и чувственными картинками. Сюда приходил ее любовник, а рядом в соседней комнате — молельня, — Согрешив, она устремлялась прямиком туда, чтобы вымолить прощение у Господа. На столике миниатюрная золотая карета с праздника Тела Господня. «Es Бонито, Ну?» Му Бонито, Очень красиво!» — ответил он. «Мне кажется, я слышу, как во дворе бьют копытом андалузские мулы!» Посмотрите в окно. Видите в ветвях дерева плетеный домик? Там вице-король отдыхал после обеда. «Милый восемнадцатый век!» — воскликнул Фонтен. «Чудесная эпоха, когда великий страх еще не овладел правящими классами. Чудесное время, когда посланник его католического величества мог, не опасаясь скандала, жить с любовницей. Увы, после всех наших революций и реакций мы сделались моралистами, но наша мораль не в сердце, что пошло бы ему только на пользу, а эм, в поведении». «Ах!» Гием, сказала она и вновь взяла его за руку. Выходя из дворца в какой-то ловчонке, Фонтен увидел трости из необработанного дерева и непременно захотел купить такую. Мамаши, гуляющие с детьми по аллее босоногих, с удивлением смотрели, как он поднимает эту трость к небу, и, остановившись посреди дороги, что-то долго говорит смеющийся Долорес. Еще погуляв немного, она вновь предложила взять такси и отправиться в музей Магдалены. «Вы не против, Гийом? Там изумительное собрание статуй, керамики и тканей. Настоящая история до колумбийской цивилизации». «Искусство инков?» — спросил Фонтен. «Разумеется, я хочу в этот музей». «Нет же, это не искусство инков, Гийом. Все так говорят, потому что Писаро и Альмагро нашли здесь инков. Но ведь сами инки были завоевателями, которые покорили империю и разрушили гораздо более древнюю цивилизацию. И вы сейчас увидите ее остатки». «Сорок веков искусства, как в Египте. Я так рада, что первая покажу вам эту красоту. Уверена, вам понравится». «Я тоже уверен», — ответил он. Примечание. Диего де Альмагро. Годы жизни. 1475-1538. Испанский. Конкистадор. Один из завоевателей Перу. Конец примечания. В этот момент такси сделало смертельно опасный поворот, и Долора, смеясь, ухватилась за колени своего спутника. «Как хорошо!» — подумал он, — что по программе я задержусь в Лиме не больше трех дней. Это становится опасным. Музей восхитил его. Он увидел вазы, такие же прекрасные, как греческие, старинные скульптуры, золотые украшения. В ивовых корзинах лежали скрюченные мертвецы, похороненные с оружием и в плащах, цвета которых — ярко-зеленый, темно-синий, гранатовый — напоминали палитру Гогена. «Я просто потрясен этим музеем!» — выйдя на улицу, признался он. «Поразительно! На этом континенте, отрезанном и от Европы, и от Африки, найти излучину греческого и египетского искусства! Какие мы здесь видели вазы! Примитивизм, потом классицизм, потом реализм, потом декаданс! Если бы не вмешались конкистадоры, цикл бы возобновился! Вы понимаете, моя прекрасная подруга, величие этого беспрестанного повтора!» Цивилизации не просто смертные, они проживают свою юность, зрелость, старость. Мы не можем охватить взглядом весь контур нашей цивилизации, взгляд скользит лишь показательный, Но когда в нескольких залах разворачивается полная панорама, воплощение этой цикличности — это просто эм, эпическое зрелище. Вам понравилось, Гийом? Я очень рада. А теперь вы пора возвращаться в Боливар. Наверное, Петреско уже бьет копытом. Но только сначала зайдем на минутку в церковь Магдалены. Это моя любимая. Маленькая барочная церковь очаровала Фонтена. От алтаря вверх тянулись тяжелые витые серебряные колонны, через опаловые окна проникал перламутровый свет. Дева Мария и святые были одеты, как персонажи Мурильо, но в настоящее сукно и парчу. Сотрясаемые рыданиями какая-то женщина молилась с такой горячностью, что даже не заметила вошедшую парочку. Долорес преклонила колени на плиты и пробормотала короткую молитву. С восхищением, наблюдая за нею, Гийом Фонтен чувствовал, что его уносит в какой-то иной мир, поэтичный и страстный. Ему казалось, что в его жизнь входит нечто огромное и прекрасное. На него нахлынуло счастье. Закончив молитву, Долорес вернулась к своему спутнику. «Судьба», — произнесла она в полголоса, доверительно и серьезно, — «судьба постепенно побуждает нас проникнуть в этот огромный неведомый мир». Несколько мгновений они стояли молча и неподвижно, словно не в силах нарушить красоту этого мгновения. Затем она медленно направилась к выходу. Когда они вернулись в гостиницу, Петреску был уже вне себя от волнения». «Мэтр, Мэтр, какой безрассудный! Лолита, что вы делаете с Мэтром? Лекция! Через один час Мэттур не смочь говорить!» Но он ошибался. Речь, которую Гийом Фонтен произнес этим вечером, была лучшей за всю его поездку.